Родовое гнездо не понравилось мне с первого взгляда. Как только мы преодолели невысокий перевал и далеко внизу, на самом побережье океана, показалось огромное черное сооружение, выстроенное на тронутой эрозии скале, я понял, что не хотел бы видеть замок Визмаров в качестве своего дома. Может быть, когда-то он выглядел более привлекательно, но сейчас древняя крепость пугала. Добавим сюда мрачные выкладки Николая, на 100% уверенного, что мы рано или поздно нарвемся, С проклятиями не шутят, а с тварями, рожденными легендой, тем более. Когда я услышал о выдающихся особенностях некоторых живых чудес граульфианской биоинженерии, волосы дыбом стали. Тамошние любители живой природы постарались на славу. Иные университетские твари вполне могли украсить собой книгу апокалипсиса, оставив далеко позади вавилонскую девицу с ее зверем. Зигваль проявлял некоторое беспокойство. однако держался с уверенностью опытного стража крепостей, привыкшего к противостоянию с чудовищами. После затмения твари должны быть менее активны, ждать нападения днем не приходится, а ночью будет вполне достаточно разжечь хороший костер и окружить стоянку призрачной оградой, собственным изобретением стражи, представлявшим из себя набор серебряных колышков с округлыми петлями на верхних оконечьях, через которые протягивалась тонкая проволока, опять же, из серебра. На редкость просто и действенно. Нечисть через такую ограду не пройдет. Существа класса «Инферно» смертельно боятся серебра и чувствуют его на расстоянии. Но остаются другие страшилища, те, которым драгоценный металл безразличен. Лошадей стреножили и привязали к высохшему дереву, стоявшему на вершине обрывистой гряды. по обеим сторонам которые текли неглубокие бурные речушки, стекавшие из гор. Пока Зигвальд возился с оградой и чертил на земле кинжалом непонятные символы, Николай в тихомолку рассказал, что нечисть, то есть существа, обладающие высокой биоэнергетикой, с водой и впрямь не дружат. Нано-контроллеры не позволяют им пересекать реки и ручьи вброд. «Замкнет?» — невесело пошутил я. «Нет». У тебя ведь в мозгах при электрической активности клеток не замыкает? Стереотип поведения. Изначально заложенная программа, основанная на старинных поверьях, появившихся еще на Земле, во времена раннего средневековья. Вампир ночью спит в заброшенном склепе и боится солнечного света. Дракон охраняет клад. Водяной может подстеречь неосторожного купальщика. Каждое мифологическое существо должно придерживаться определенной поведенческой схемы. Иначе это будет не сказка, а бардак. Отсюда и стандартные меры предосторожности, о которых знает любой ребенок, научившийся говорить и понимать слова взрослых. Биоскульпторы предусмотрели самые незначительные мелочи. По преданиям известно, что домашние животные начинают тревожиться, учуяв потусторонних тварей. Отлично! Значит, следует подобрать необходимую частоту инфра- или ультразвука, испускаемого монстром, чтобы при появлении твари вызывать смятение у лошади или коровы. «Но створоживать молоко прямо в имени коров мы пока не научились, вот жалость». «Очень остроумно», – проворчал я, отмечая, что вечерние тени начали сгущаться. Больше половины оранжевого диска солнца ушло за горизонт, океан пылал расплавленным золотом. «Скажи, зачем вам это понадобилось? Неужели университету больше нечем заняться?» «Большая игра», — вздохнул Николай. «Очень большая. Глобальная». Несколько умников, воспитанных в духе дворянских традиций погибшей земли, решили усугубить эти традиции. Довести их, если не до абсурда, то до крайности, кажущейся нелепой. Скучая, они предложили. «А давайте поиграем в летописное средневековье. Со всеми необходимыми атрибутами». Клоны построят нам настоящие замки в самых живописных местах. На Граульфе сделают чудовищ. Мы наденем доспехи и начнем спасать прекрасных дам от людоедов и драконов. Сначала это было всего лишь игрой, нескольких десятков маргиналов. А потом начали втягиваться остальные. Интересно же. Игра с ненулевым результатом, поскольку нет никаких гарантий, что дракон тебя не сожрет. Чем закончилось, сам видишь. 900 лет безумия. «Господа мои, вы не могли бы разговаривать на понятном языке!» Не выдержав, взмолился Зигвальд, которому надоело выслушивать наши беседы на русском. По отношению к нему это было невежливо, но мы слишком увлеклись и непроизвольно пренебрегли обязательной в Готии предупредительностью в отношении друг друга. «Давайте лучше отужинаем!» «Мир начал портиться задолго до моего рождения!» Обстоятельно повествовал Зигвальд, усевшийся на свернутой попоне у самого костра. Не меньше двухсот зим минуло, когда все взбаламутилось и пришло в движение. Появилась ущербность. Прежде мертвые и недвижимые твари в ручные часы начали просыпаться и рыскать по свету, выискивая живую горячую кровь. За десять дней общения с Зигвальдом я начал привыкать к его манере рассказов. Вместо двух слов – десять с обязательными красивостями, архаизмами и долгими отступлениями. Сказывалось отсутствие на Меркуриуме, насыщенного информационного поля и неторопливость жизни. Время здесь не было сжато и спрессовано, как в мирах Содружества. Люди снова научились говорить и слушать. Книг мало, доступны они очень немногим. Простицы в массе неграмотны. Исключение те, кто живет в городах и занимается ремеслом или торговлей. Да и не каждый благородный, особенно на севере, обучен чтению и письму. Зато память у всех что надо. Некоторые помнят Библию наизусть. 50 книг Ветхого Завета и 26 книг нового. Добавляем сюда легенды и обширную мифологию, заимствованную из земных источников от эдических сказаний до песни о небелунгах. Обязательные бестиарии и сочинения меркурианских риторов Все это может быть изложено на память, ни слова не перевирая. Любой из благородных знает несколько основных языков и наречий. Безусловно, значительную роль играют необычные способности новых людей. Однако нельзя забывать о специфике общественной среды. Информация ценится высоко, поэтому обращаются с нею бережно и с любовью. Жаль, что я не смогу оценить рассказы Зигвельда по заслугам. Хватает непонятных слов и цветистых оборотов, зачастую непонятных даже нетика, обладающему солидной базой лингвистических данных. предположение о том, что некоторые диалекты меркурианцев являются искусственными или реконструированными, отчасти подтвердились. В конце концов, на Земле некогда создали иврит по образцу древнееврейского языка. Почему бы не использовать аналогичный опыт? Большая игра затронула не только экологию или социальные взаимоотношения. Требовалось максимальное погружение в искусственную реальность. Сохранилось множество источников на древнескандинавском, старонемецком и отчасти готском. Отлично! Давайте попробуем поиграть не только с чудовищами, но и с языком. Первыми жертвами лингвистического эксперимента стали простецы, которых можно было обучить с помощью нейропрограммирования. Благородные присоединились чуть позже, когда перестали понимать, что лопочут их подданные. Лет через 200-300 новые языки прижились окончательно, и начался процесс их саморазвития, уже без участия филологов и социопсихологов университета. «Это было серьезной проблемой», — сказал Николай, когда я поинтересовался, отчего простецы в берлоге предпочитают изнесняться на языколомном наречии с безумным количеством гортанных звуков и совершенно непроизносимыми межзубными согласными. Берется один из мертвых языков, например, готский дошедший до нас по отрывочным текстам Святого Писания. Словарь есть, пускай и весьма ограниченный, но фонетика гипотетично Как это произносили в древности, никто не знает. Идем дальше. Понятно, что в Библии нет, допустим, ругательств и большинства обиходных слов. Как перевести чугунок, лопата или крыса? Специалистам пришлось или искать аналоги в более поздних языках германского корня? или вообще придумывать новые слова. Когда образовался необходимый лексический минимум, примерно в 20 тысяч общеупотребительных слов, дело было пущено на самотек. Стремительная эволюция и готово, диалект создан. Концепция легенды всеобъемлющая. учитывается любые мелочи. Соображаешь, сколько трудов вложено. Работа велась одновременно по десяткам направлений. Все взаимосвязано бесчисленными нитями. Гордишься? Отчасти. Потрясает грандиозность замысла. Но методы его реализации не всегда корректны, споров нет. Из пространных объяснений Зигвальда я понял только одно. С Меркуриумом происходит нечто очень скверное. Мир начал дряхлеть, а начался упадок по здешним меркам совсем недавно. На памяти трех последних поколений. Одни уверяют, что исправить это никак нельзя. Не в человеческих силах затворить парареху, открывшуюся между универсумом человека и бездной. Другие сходятся на том, что бороться с нежитью можно и должно. Стража крепости к примеру, так думает. И другие думали тоже. Что на это господин алхимик скажет? Николай слушал внимательно, не перебивая. Брови насупил. Видать, разделял настроение Зигвальда. Пускай тот... и был крайне осторожен в речах, используя в основном иносказания. Дело к ночи, не накликать бы. Я не переставал оглядываться. От цветы костра создавали неприятные иллюзии, будто неподалеку кто-то ходит. По стенам морского замка, отлично видимого с холмов, начали ползать мерцающие голубые искры. Огни святого Эльма. Атмосферное электричество? Или нечто иное? Сознавая, что большинство меркурианских чудес не настоящие, я все же отдавал себе отчет в том, что нет никакой разницы, сожрет тебя чудовище искусственно созданное в лабораториях университета или вылезшее прямиком из самого глубокого круга ада. Зубы и когти у них одинаковые, да и возможности исходны. Это ж надо было додуматься, создать ограниченно разумных творюк, обладающих возможностью поражать противника на расстоянии. направленными энергетическими импульсами, воздействовать на человека гипнотически или полностью восстанавливать организм даже после критических поражений. Не таких серьезных, как плазменный разряд Штерна, но все-таки… Теперь представим, что одно или несколько подобных созданий разгуливают неподалеку и накрепко запомним нехитрые правила – держать оружие под рукой, не отлучаться дальше, чем на 3 метра от стоянки. И желательно не проявлять ненужной инициативы. Рядом со мной два первоклассных эксперта. Пускай они с монстрами и разбираются. Насколько я знаю, у Николая хватает специальной техники. А Зигвальд отлично машет мечом. Кроме того, нетика пока молчит. Он бы почувствовал приближение любого существа с этими долбанными нестандартными способностями. Энергии от них сшибает будто от трансформатора. Солнце кануло за горизонт, закат погас, однако небо долго оставалось темным и звездным. По очереди взошли все три спутника Меркуриума, красная луна Волка, золотистая Фрейя и маленький серовато-белый Герри. Отлично помню первую ночь, проведенную в этом мире. Тогда меня поразило столь необычное освещение. Тени навстречу, пурпурные лучи, смешивающиеся с золотыми, зарево наполовину небосклона. Экзотика! к глазах мы ее никогда не видели у нас гости с ленцой проговорил метика заставив меня вздрогнуть подходит со стороны моря не крупный объект